Тифнут вернулась через 10 минут и выглядела как туземная морковка. Отвечая на ее эмоции, цифровая оливковая кожа приобрела цвет сваренной вместе с кожурой свеклы. Дрожащей рукой она протянула Люцериусу короткую духовую трубку. Опытным взором полуорка оценил покупку и коротко кивнул. На этот раз неплохо. Толстый тростник, кольца бамбука в начале и конце – простенькие треугольнички резьбы, возможность удлинения трубки за счет покупки дополнительного сегмента, место для одной малой геммы, а еще, пожалуй, можно наложить легкие чары на прочность или меткость. «Духовое ружье», — удивленно произнесла уже успокаивающийся Тифнут, — «плевательная трубочка». «Смертоносное оружие платинового вида», — пророкотал полуорг, выходя, наконец, на узкую извилистую тропу, что тянулось в тростниковых высоких зарослях. Извилистость этого узкого пути сыграла злую шутку со многими авантюристами. Стоя на тропе, глядя вперед, ты увидишь лишь десяток метров этой дорожки. Смело двинешься вперед и столкнешься с грозным противником, что все это время просто терпеливо ждал очередную глупую жертву. Да и сами шуршащие колышущиеся плотные стены создавали ложную уверенность в том, что сквозь них не пройти. И этим пользовались живущие здесь мелкие вараны и юные крокодилы с их узкими длинными мордами. Неспешно и осторожно двигаясь по хлюпающей под ногами, но все же надежной тропе, Люц вывел девушку на небольшую поляну с возвышением в центре. На вершине поросшего цветами холма тянутся вверх несколько бамбуковых стволов, а рядом растет бамбуковая же молодая поросль. Несколько толстых столбов обрублены, на мягкой болотной почве следы волочения, Некий усердный рубщик шустро утащил срубленные к безопасным платформам, но двинулся не навстречу им, а по параллельно идущей тропе, вход в которую виднелся в десятки шагов левее. Судя по всему, случилось это не более получаса назад. Поднявшись на холм, Люцериус сверху вниз глянул на шагающую следом девушку и, сокрушенно покачав головой, изрек «Жизнь удивительна!». «Это ты о чем?» — вздохнула Тифнут, в тысячный раз давая себе клятву не взрываться и ничему не поражаться. И каждый раз не получалось. Этот высокомерный болван постоянно заставлял ее злиться. А ведь она так старалась. Видит светлые боги, она старалась сдерживаться. Тростниковый сарбакан хрустнул в ее сжавшейся ладони. «Люцериус великолепнейший предлагает вам присоединиться к его группе. Согласиться, отказаться». Удивленно моргнув, Тифнут приняла предложение. Тифнут Огненная присоединилась к группе. Лидер Люцериус Великолепнейший. достижение Вы получили достижение Работа сообща первого ранга. Увидеть таблицу полученных достижений можно в настройках вашего персонажа. Ваша награда за достижение плюс один к защите на время пребывания в группе. Текущий бонус плюс один к защите. Почесав щеку изогнутым когтем указательного пальца, Люц продолжил настройки. Лидер группы Люцериус Великолепнейший запрашивает ваш статус. Согласиться? Отказаться? Тифнут согласилась без малейших колебаний буднично ткнув утвердительный ответ. Ох, это презренная жизнь эхиуридов, тяжко вздохнул Люцериус, разглядывая характеристики девушки на видимом лишему экране. Оторвав ненадолго взгляд от строчек, он глянул на Тифнут. Я не только о тебе, простолюдинка, я и о себе. А что такое эхи, эхиуриды? «Это грусть, печаль и горе», — бурхнул Люцериус, широким жестом смахивая информацию в сторону. «Приступаем». «Готово». «Сколько у тебя шипов?» 500 Торговец внял мои насквозь лживые истории о больном локте, поверил и стап-стап, отказавшись принимать назад свои деньги и плача вместе со мной над моими фантомными болями, что навеки с моим локтем после того рокового падения с коньков. «Так что у меня в кармашке серебряная монета», угощу тебя куском жареного мяса». «С наршарабом, а?» «С наршарабом», — кивнул Люцериус и причмокнул губами. «Будет вкусно. Но вернемся к нашим бурудосским овнам. Видишь птичку?» «Вон ту изумрудную красотулю с желтым зобиком. Милый клюв. Это болотный бегунок, крокодилов-сторож и наводчик, падальщик. Питается остатками мяса, что застряло у крокодила в зубах. А когда мясо кончается, стайка таких птиц наводит здешних крокодилов на добычу. Видишь, как жадно она поглядывает на твои упитанные зеленые коксис? Так, у нее седьмой уровень. Она нападет и будет быстрой, кивнул полуорг. Но жизни у нее всего ничего. Хватит двух простеньких шипов из сарбакана, чтобы прикончить бегунка такого уровня. Учти, при атаке она бьет в глаза, а при тяжелом ранении громко кричит. призывая на помощь других бегунков и знающих этот зов крокодилов. Вот обрадовал, то есть убивать до того, как завопит? И не забывай щуриться!» Полуорк неожиданно широко улыбнулся, блеснув длинными клыками. «Очень смешно!» «Передвигайся по поляне свободно, не входи в тростники и воду! Вот твоя арена, нубийская кошка!» Люд с расставленными руками указал достаточно большой сектор, чей узкий конец приходился на вершину возвышения. «Ходи по грязи осторожно и… Видишь вон те островки светлого песка? Вижу. В таких местах бегунки делают кладки яиц. Собирай их, кошка, и приноси мне. Сегодня на ужин у нас жареное мясо, дичь, омлет, наршарап и немного вина. Вперед! А ты что будешь делать? Наслаждаться солнечными ваннами?» «Хотелось бы», — тяжко вздохнул будущий король. Но даже венценосным особам приходится порой трудиться в поте благородного чела. Постарайся сделать так, чтобы мне хотя бы первое время не приходилось спешить тебе на помощь. Так над чем трудиться будешь? Мне же интересно. Ловушка для змеи, ответил Люц, подбрасывая на ладони пустой флакончик от зелья. Учтите, Фнут, пока оба не поднимем по два уровня, отсюда не уйдем. Настало время для ее широкой клыкастой усмешки. «Что ж, я совсем не против». Убедившись, что новая испеченная соратница больше не имеет вопросов из занята рассматриванием оружия, полуорг неспешно опустился на одно колено, порылся в вязкой трухе, с грустью посматривая на ползающих здесь вездесущих улиток и тритонов. Их он трогать пока не стал, хотя отметил про себя их немалые здесь скопления и продолжил поиски, вскоре став обладателем нескольких длинных острых бамбуковых щепок пригоршни растительных подгнивших красноватых волокон, полутораметрового тонкого бамбукового ствола с презрением срубленного и отброшенного дровосеком, а также трех крохотных полупрозрачных белесых грибов. Осмотрев находки, он удовлетворенно кивнул и принялся за дело. Вскоре кусок бамбукового ствола был чуточку укорочен и просверлен изнутри. Следом, воспользовавшись одной из острых щепок, Люц просверлил в трубке несколько мелких отверстий, превратив ее в подобие гигантской флейты. Изорвав на мелкие кусочки красные растительные волокна, что стали издавать не слишком приятный запах, он добавил к ним кашицу из одного гриба. Следом полуорг с смело запихнул получившуюся смесь в трубку с одного края, обмазав сверху грязью. Отнеся трубку на несколько шагов в сторону от себя и расположжив ее под жиденьким кустом болотной растительности, Он неспешно принялся за сооружение странноватого и страшноватого венечка из острых и тонких бамбуковых щепок, изредка поглядывая на лежащую под кустом пахучую трубку. При этом Люцериус мастерски игнорировал ругающуюся, падающую, уворачивающуюся от врагов тифнут, что металась под холмом, то и дело посылая в мелькающую птичку шипы, но каждый раз промахиваясь. «Да она слишком быстра!» Люц не ответил, с предельной осторожностью натирая полупрозрачными грибами острия бамбукового венечка. «Попало!» Полуорг опять промолчал, отметив появление на экране информации о получении невеликого опыта. «Я поняла твой урок. Надо быть быстрее своих врагов». Пожав плечами, полуорг осторожно приподнялся и шагнул к лежащей поодаль бамбуковой трубке, рядом с которой появилось мелкое ушастое создание с пятнистой желто-серой шкуркой. Приподнявшись на задних лапах, создание осмотрелось, задержав взгляд глаз бусинок на застывшей фигуре люца, выждало еще пару секунд и нырнула внутрь трубки. Через несколько мгновений, из лежащей на земле флейты, послышались пронзительные и все же мелодичные звуки, чем-то схожие с пьяным пением, при условии, что болотные крысы умели петь. Крысиное пение вырывалось через отверстие в трубке, разносясь далеко по камышовым зарослям. Долго ждать не пришлось, полосатая ядовитая змея 26 уровня явилась с неспешностью уверенного в себе хищника и без малейших колебаний скользнула в темный зев бамбукового ствола. Веселое крысиное пение сменилось длинным истошным писком, что резко оборвался. Выждав еще минуту, попутно разминая в пальцах последний полупрозрачный гриб, Люцериус стряхнул образовавшуюся кашицу в подготовленную склянку, поставил пузырек на землю, и резко стукнул ладонью по трубке. Едва так очнулась от рывка хищника, полуорк вогнал в выходное отверстие свое странное оружие из связанных вместе бамбуковых щепок. Подхватил трубку с земли, наклонил над склянкой и замер, медленно и четко произнося певучие ракочущие слова, удерживая колючий страшный веничек, вставленным в трясущийся бамбуковый ствол. Секунда, другая, и все затихло. По экрану скользнула строчка о получении опыта, а из наклоненного вниз бамбукового ствола единым коротким потоком излилась зеленоватая прозрачная жидкость, наполнившая склянку почти доверху. Швырнув начавшую дымиться трубку в болото и переждав короткий хлопок алхимического взрыва, отчего в воздух поднялся фонтан бурой болотной воды, Полорг подобрал склянку и двинулся к восстанавливающей силы девушке. «Ты что там собрал из гнилья?» — не скрывая изумления, поинтересовала Стефнут. «Как вообще? Ты же с мусором возился!» «Ритуал шаманской алхимии», — отозвался полуорг. «Забытый и заброшенный из-за своей сложности и жестокости. Простейший начальный уровень, без плясок музыки и призрачного хорового пения. Ритуал ядовитого приманивающего дурмана, что перетекает в ритуал двойного дурманного жертвоприношения» порождая отравленную обманом и собственным ядом одурманенную змеиную кровь. «Жуть жуткая!» «Так смажь же этой жутью свои шипы и когти!» — Тифнут, — улыбнулся полуорг. «И начинай убивать, а я помогу!» Он взмахнул рукой, и на землю шлепнула серая крыса, большая, злобная, всклоченная, с длинным голым хвостом, но все же обычная серая крыса третьего уровня. Заметив нескрываемый скепсис на лице девушки, король широко улыбнулся. «Боец мал слаб, но быстр. Но все же слаб, да ему хватит одного удара». Будущий король пожал широченными плечами и подарил Тифнут еще одну удивительно веселую улыбку. «Так не дай врагам нанести удар. Оберегай напарника и продолжай убивать». Поневоле девушка заразилась королевским энтузиазмом и решительно кивнула. «Ладно». Впившись клыками в краснобокое большущее яблоко, полуорк откусил огромный кусок и со вкусом захрупалым, задумчиво вглядываясь в не слишком вдохновляющие строчки перед глазами. Текущий уровень 15 Базовые характеристики персонажа. Сила 8, интеллект 5, ловкость 1, выносливость 10, мудрость 25, жизнь 145 из 160, мана 35 из 35, доступных для распределения баллов 35. Понимая трудность поставленной перед собой глобальной задачи, еще раз перебрав в королевской цепкой памяти все те трудности, что встретит его на ближайших этапах труднейшего пути, не забыв с еще большей задумчивостью взглянуть на громко спорящую у торгового навеса Тифнут, он все же решил рискнуть. Пусть будет труднее в ближайшее время, но он рискнет. С этими мыслями он распределил все свободные баллы характеристик персонажа. Текущий уровень 15. Базовые характеристики персонажа – сила 8, интеллект 20, ловкость 1, выносливость 15, мудрость 41, жизнь – 145 из 210, мана – 110 из 110, доступных для распределения баллов 0. И тут же высветилось достижение. Достижение – вы получили достижение мудрец первого ранга. Увидеть таблицу полученных достижений можно в настройках вашего персонажа. Ваша награда за достижение – плюс 1% к шансу критического удара магии. Полтора процента к снижению затрат маны на создание заклинаний любого типа. Текущий бонус к шансу критического удара магии – 1%. Текущий бонус к снижению затрат маны на создание заклинаний любого типа – полтора процента. «Да-а-а», – изрек Люц, глядя на свои характеристики, не удержавшись, он рассмеялся. «Что?» — надувшаяся Тифнут не смогла скрыть обуревавшей ее радости и дулась скорее по причине того, что еще не успела снять маску недовольства. «Чего ржем?» «Ржут кони и гоблины, а монархи величаво изъявляют веселость. И все же...» «Моя ловкость равна единице», — пояснил полуорк и опять рассмеялся. «Шутишь?» — Тифнут понизила голос, понимая, что игровые характеристики или, как их именуют билды, Тема крайне щекотливая и тайная. Да даже чисто магические персонажи ловкость хоть по чуть-чуть, но прокачивают. Не все и не всегда можно нивелировать снаряжением. Не все и не всегда, кивнул Люц, верно, но... Но! У меня ведь есть ты, надежный плеющийся защитник. Вот спасибо. И моя легендарная карточная колода. Где? Что где? Легендарная карточная колода. Всё, что я видела, облезлую серую крысу, что издохла после единственной атаки бегунка. Не издохла, а погибла, тяжко вздохнул полуорк. Погибла, спасая своего короля. А колода? Колода скоро будет собрана. И как там твои успехи, тифнут плюющиеся. Нормально, о король без трона, ответила девушка и фыркнула, заметив, как перекосила от ее слов полуорка. Да-да, кошки укусят и поцарапают даже короля. Ну что ж, Я продала добычу, и ты был прав. Перья и клювы бегунков всегда в цене. Докупила шипов и уже положила глаз на трубку помощнее. Знаешь, мне понравилось. Оружие странное, но есть и свои плюсы. Я хожу легко, держусь далеко от врага, всегда могу отступить». «Главное, тебе не нужно быть слишком сильной и ловкой», — заметил Люц. «А вот лишняя выносливость тебе не помешает. Не забывай про интеллект и мудрость». «Уже поняла». Тифнут задумчиво потеребила нижнюю губу, не сводя взгляда с полуорка. «А ведь такая специализация, как у меня, редкость, верно?» «Редкость!» — кивнул будущий король и поднялся. «Сходим еще раз!» «Бегунки?» «О да! Проворные злые птички, что заставят тебя станцевать еще один смертельный раунд в тростниковой роще!» «Знаешь, — удивленно обронила девушка, пристраиваясь за правым плечом крупношагающего полуорка. «Что? Ты...» «Ты стал куда веселее, по-настоящему веселее. Шутки такие же сухие и пресные, но они искренние, я чувствую. И ты сам куда веселее. Почему?» «Король, как северное небо, чаще всего пасмурно, но иногда сквозь черные тучи монарших дум прорывается лучезарное веселье, что безмерно радует колено преклоненных простолюдинов. «Да ну тебя, ты правда стал веселым, я почему-то рада, а ты?» «А я думаю об ужине». «И о вечере под платформой», — тихо улыбнулся Люц, подбрасывая на ладони одну из переданных ему девушкой бутылок черного рома. «Можно с тобой?» «А тебе не нужно в скучный и серый внешний мир, о кошка?» «Ненадолго выйду и вернусь. А тебе?» «Мне туда не нужно», — снова улыбнулся будущий король. «Король не покинет своего королевства». Опять загадки, пытливо взглянув в лицо полуорка, Тифнут снова чуть отстала и пожала плечами. Все тайное однажды станет явным. Из очередного боевого похода они вернулись уже затемно. Возглавляющий крохотную группу люд весело насвистывал, предвкушая грядущую трапезу. А вот Тифнут едва волочила ноги и выглядела слепленным из черной грязи по пугалом. Но ее внешний вид никак не совпадал с внутренним состоянием и бодрыми словами. «Уровень владения оружием поднялся, попадать стало чаще, неплохо, и ведь как экономно». Помнишь, мы наблюдали за боем группы с крокодилами из стаи бегунков? У тех игроков уровни были за семидесятые. Их трое против двух крокодилов и десятка бегунков. И что? Они бегали и падали, перекатывались, хлебали зелья. Я примерно оценила и посчитала. Щит защитника почти угроблен, меч сломан, выпито 11 зелий, другое снаряжение тоже подпорчено. И получается, что они скорее в минусе. Ну что они заработали? пару рваных шкур, горсточку когтей и клыков, может, кровь и желчь, мясо. «Крокодил — неплохая добыча», — внешне небрежно обронил Люц, однако вслушивался он в слова девушки с большой внимательностью. «Согласна. Вон сколько стоит свежий хвост крокодила, а приготовленный в три раза больше. Думаю освоить азы кулинарии, что скажешь?» «Придворным поваром статьой как непросто. Буду на тебе испытывать всю еду». Передернув плечами, полуорг напомнил. «Ты говорила о тех игроках». «Да. Что им там еще могло перепасть? Перья, лоскуты кожи, пара кусков мяса и...» «Крокодилы жрут приключенцев», — напомнил Люц. «Ну да. Они одни из тех монстров, что могут оставить после гибели различные монеты, причем рандомно. Как пару медиков, так и гор серебра, к примеру. Зависит от локации. Плюс иногда из них выпадают зелья и мелкие предметы. Но ведь не всегда». «Не всегда». И получается, что при стандартной добыче от той битвы та группа ушла в минус. Они потратят больше заработанного. Починка снаряжения, покупка нового меча, пополнение зелий. Блин, может начать зелий варить и тут же продавать. Говорят опытные алхимики на вес золота. Сами по себе философский камень. «Нет, не разорваться же мне. А ты вряд ли станешь крючиться над ретортами и дышать реактивами». «Не стану», — подтвердил Люц, усаживаясь в захрустевшее под его весом плетеное кресло. «Продавай наши скудно-скорбные трофеи и...» «Отправляйся отдыхать, о кошка, иначе тебя настигнет затухание». «Хорошо, но, Люц, я ведь права насчет той группы. Они работают себе в убыток». «Они не работают», — Полор качнул головой и взглянул на Тифнут снизу вверх. «Они в приключении. Пока им плевать на все убытки». Они рвутся к вершине, поднимают уровни, бездумно тратят деньги. Глупо, но их дни проходят в азартном веселье. Они не корпят над ведомостями, не сводят дебет с кредитом и не заводят полезных знакомств. Они просто играют, отдыхают душой. «Но позднее, позднее они упрутся в потолок», — кивнул Люц, — «и пробить его будет не так и легко». Большинство игроков, даже перешагнув за сотый уровень, имеют в личной комнате сущую мелочевку, вроде части снаряжения на вырост, подборки усиливающих зелий, пары дешевых коллекционных предметов и жалкой горстки монет на банковском счету. Если тебе встретится на пути тот, кто не в силах оплатить изучение новых умений и заклинаний, кто не следит за своим развитием, кто порой не может наскрести денег на ежемесячную оплату вальдиры и не представляет, как приобрести необходимое снаряжение под свой уровень, то то за такими, как он, лучше не следовать. Даже жалко таких. О да, но если им повезет встретить настоящих друзей, те научат или подтолкнут куда надо вежливым пинком. Пожав плечами, Люд с намеком кивнул в сторону торгового навеса. «Продавать, а затем отдыхать, кошка!» «Во сколько и где вечером?» спи Чуть ли не приказным тоном рыкнул полуорг. «Если не найдешь меня на платформе, ищи под ней». Его нога глухо топнула по бревнам. «Ищи меня там, где пахнет черным ромом и свечным воском, где слышна ругань пиратов и стук деревянных ног». На страницах острова сокровищ, прикрыв глаза, Люцериус медленно кивнул. «Воистину, великая книга, воистину. У тебя есть иллюстрированные здания, напечатанные на достойной бумаге?» «Не, но будет», — пообещала Тифнут и, махнув рукой на прощание, заспешила к торговому навесу. Люд же, принюхавшись к витающим над платформой запахами, не обнаружил для себя ничего интересного и, с тяжким вздохом поднявшись, направился к веревочным перилам, поглядеть на еще не ушедшие темные лодки островитян, с которыми ему пока не суждено отправиться. А заодно наловить улиток для первого ужина. Ну а по ходу дела можно и нужно обдумать планы на сегодняшнюю темную ночь, а заодно надо бы вложить еще 5 баллов в характеристики. Текущий уровень — Базовые характеристики персонажа. Сила — 10, интеллект — 20, ловкость — 1, выносливость — 15, мудрость — 44, жизнь — 210 из 210, мана — 110 из 110. Доступных для распределения баллов — 0. 3 в мудрости — 2 пункта в силу. Как ни прискорбно, но пока все необходимое приходится таскать на королевском горбу. Опять же Люц прекрасно помнил, что атрибутами власти того самого островного короля являются тяжеленный меч из черного железного дерева и боевые сапоги из того же материала. И дикари уж точно не признают короля, что не сумеет поднять над головой весящий больше 100 килограммов меч и сделать 100 ритуальных шагов в весящих еще больше сапогах, вычерчивая при этом острием меча замысловатые узоры особых плетений на сером песке.